Глава восьмидесятая. Похоже, Габриэль его даже не слушает. Хотя к этому моменту уже должна была понять. Маккормик всегда считал ее умной девушкой. Но вот он рассказал, как пытался помочь, сколько времени и усилий потратил, выполняя то, что она просила. А эта дура лишь таращится на него пустыми глазами. Он ее ударил. Мисс Флетчер охнула и свалилась со стула. Ее мать закричала, умоляя прекратить. — Ты меня вообще слушаешь? прорычал Маккормика, затем резко повернулся к Иден и ткнул пальцем в ее сторону. — Заткнись! Иначе перережу тебе глотку! — Прости! — схлипывала на полу Габриэль. Он ощутил себя виноватым. Не надо было поднимать на нее руку. Девушка сбита с толку. А еще этот долбаный телефон разрывается. не звонят постоянно. Можно подумать, хотят сообщить что-то важное. Том потер глаза руками, пытаясь сконцентрироваться. Если получится подобрать слова, Габриэль поймет, что он для нее сделал. Маккормик получит ее вечную благодарность и любовь. Большего ему и не нужно. Он опустился рядом с девушкой на колени. — Ты сама просила это сделать. Иначе я не стал бы. Почти умоляла. Мисс Флетчер растерянно захлопала глазами. — Том, я не понимаю, когда я... — Не притворяйся, что не помнишь. Габриэль отшатнулся, и Маккормик понял, что уже занес руку. чтобы снова ее ударить. — Это все проклятый телефон, сводит его с ума, трещит без конца. Журналист схватил его со стола, чтобы вышвырнуть в окно. Хотя нет, еще пригодится. Маккормик снял трубку. — Том? — Опять этот парень уил. — Слушай, придурок, не звони сюда, пока на улице никого не будет. — Ясно? — ну как я? Ты меня не слушаешь! Никто не обращает внимания на то, что он говорит. Никто. — и мне поздоровится, клянусь, я что-нибудь сделаю. Не звони больше! И Маккормик бросил трубку. Несколько минут стояла благословенная тишина, которую нарушали лишь тихие всхлипывания женщин. Он не хотел, чтобы Габриэль плакала. Если б только она вняла его словам. — Не звони больше! — и тишина. Эбби и Уилл обменялись взглядами. Лейтенант Малин слушал разговор в качестве второго переговорщика. Сердце гулко билось в груди. В ушах эхом отдавался рассерженный голос. макормик в ярости. В сочетании со страхом — это смертоносная смесь. — Что думаешь? — спросил Верин. — Что с самого начала Том был настроен против тебя, — ответила Эбби. Первый контакт с объектом очень важен. У преступника зашкаливает уровень адреналина, толкая его на спонтанные и непредсказуемые поступки. Единственная задача переговорщика на этом этапе — успокоить собеседника, в основном с помощью активного слушания. хотя в некоторых случаях, как, например, сегодня, этого недостаточно. макормик слишком зол или чрезвычайно напуган, а может и то, и другое. Он нападает на полицейского видит в нем врага. Для журналиста сержант верен. Не тот, кому можно выговориться, а лишь объект для угроз. Беседа с ним — повод выплеснуть ярость. — Ну, не знаю, — сказал Уилл. Во время второго разговора был момент, когда мне показалось, что устанавливается взаимосвязь. — Я смогу. — Давай послушаем. Малин надела наушники. Верин повернулся к контрольной панели и включил запись беседы. Она очень напоминала ту, которую Эбби только что слышала. макормик сердито кричал, а сержант изо всех сил старался демонстрировать отзывчивость и втянуть журналиста в разговор. В какой-то момент Том несколько успокоился, перестал орать и сказал, что хочет выйти из дома вместе с женщинами. Верин спросил, как это можно организовать, а Маккормик ответил, что это не его проблема, и оборвал связь. Малин посмотрела на коллегу. Уилл — один из лучших переговорщиков, которых она знала. Но интуиция подсказывала, что преступник не будет общаться с ним. — Придется начать все сначала. — Мы поменяемся, — сказала Эбби. — Первым переговорщиком буду я. Уилл кивнул. По его лицу Малин поняла, что коллега задет и озабочен. Его интуиция... подсказывала, что он справится, но Эбби прямо сказала ему, что это не так. Даже если она права и отверена, здесь мало что зависит, это не облегчит его состояние. Хуже того, смена переговорщиков — всегда риск. Преступники не любят сюрпризов. Если лейтенант Маллен ошиблась, Иден и Габриэль не сдобровать, они могут умереть. Кончик ножа впился девушке в щеку. Она замерла, статуя, вылепленная самим страхом. — Когда ты врёшь, меня словно лезвием режут, — шипел Том. — Знаешь, как это больно? Хочешь ощутить? Она не хотела, но не осмелилась покачать головой. Пыталась что-то сказать, но из её рта не вырвалось ни звука. — Пожалуйста, не надо! — одними губами произнесла девушка, слыша на заднем плане всхлипывание мамы. Маккормик заковал миссис Флетчера в наручники и пихнул на диван, сказав, что если Иден пошевелится, он убьет их обеих. Лезвие перестало давить в щеку и теперь покачивалось в паре сантиметров от лица. Габриэль старалась не смотреть на нож. — Господи, вдруг он выколет мне глаза? — Нет, пожалуйста, только не это. — Ты же не будешь мне больше врать? — Не буду, — с трудом прошептала девушка. — Ты помнишь, что сама просила меня о помощи? — Да. Она была готова сказать что угодно. «Когда...» «Что — Когда? — Что? — удивилась Габриэль. — Когда ты просила меня о помощи? — Говори, что помнишь это! Голос Маккормика звучал резко, казалось, он острее ножа. — Я думаю об этом. Каждый божий день. — Надеюсь, ты тоже. Сознание Габриэль лихорадочно работало. Она вспоминала интервью и несколько состоявшихся между ними разговоров. О чем он говорит? Когда такое могло случиться? — Нужно снова звонить, — сказала Эбби. — Преступник сказал, что женщинам не поздоровится, — предостерег Уилл. — Возможно, стоит подождать, пока он сам не наберет нас. Малин покачала головой. Его угроза абстрактны. Он им не навредит. Когда люди угрожают и действительно намерены действовать, они обычно выражаются точнее. — Скажи, Маккормик, если вы еще раз позвоните, я перережу горло Иден Флетчер, — Эбби остерегалась бы его тревожить. Но размытая фраза «им не поздоровится» Совсем другое дело. Хотя бывали и исключения из правила. И лейтенант Малин надеялась, что сейчас не тот случай. Она повернулась к Саммерс, которая сидела перед ноутбуком, внимательно глядя на экран. Удалось что-то найти. Слова «Вечная благодарность» попадаются в ленте Габриэль дважды. Один раз в посте, где она говорит о другом пользователе сети, который познакомил ее с производителями протеиновых батончиков. А второй... Мисс Флетчер устроила конкурс. Тот, кто за неделю привлечет больше всего подписчиков, получит фотографию с ее автографом. Кто-то из фанатов пошутил, спросив, какой будет награда, если он увеличит аудиторию в четыре раза. Габриэль ответила, «Моя вечная благодарность». И безожмурилась. Вот она. Найди этот пост и разузнай все, что можно о человеке, оставившем комментарий. Это тот, кто нам нужен. Она взяла телефон и набрала номер макормика Первый гудок. Начиная переговоры, Малин всегда испытывал определенный набор ощущений. Живот скручивался в узел от страха. На плечи ложился груз ответственности. Второй гудок. Горький привкус во рту, потные ладони. эби сделала вдох через нос. Третий журналист снял трубку. — Хочешь, чтобы я убил их, придурок? Страх исчез. Лейтенант Малин контролировала ситуацию. — Лютер Гейнс, — произнесла она, — Человек на другом конце провода в ошеломлении замолчал. Назвав его настоящее имя, эби застала преступника врасплох, словно сработало заклинание из сказки. — Кто ты, черт возьми, такая? — наконец прорычал Лютер. — Верни того парня, с которым я разговаривал. У Эллу нужно было уехать. — Меня зовут эби Теперь я буду с тобой общаться. Она говорила низким, ровным и уверенным голосом. Гейнс выдавил смешок. — Знаменитая Малин, да? — Что ж, напарник должен был тебе передать, что я велел больше не звонить. Я сказал... — Похоже, ты оказался в сложной ситуации, — спокойно продолжала лейтенант. — Ты просто сделал то, о чем просила Габриэль, так? — Чтобы заслужить ее вечную благодарность. — Да, — выдохнул Лютер. — Все верно. Это ради нее. Она сама попросила. — Она тебя попросила. — Согласилась женщина на другом конце провода. Сказала, что хочет больше подписчиков. «И я выполнил ее желание!» — выпалил он с яростью, глядя на Габриэль. «Дважды!» — выполнил ее желание дважды, — повторила Эбби. «В первый раз, когда написал статью, которая разлетелась по сети, во второй, когда похитил Натана. Ну вот, наконец-то хоть кто-то его понимает и слушает. Я всем пожертвовал ради нее!» — Всем пожертвовал? — в голосе Малин зазвучало любопытство. — Всем! — оставил общину. Подвергал себя опасности. — Что же касается денег, мне они не нужны. — Конечно, нет, — согласилась Эмми. — Деньги для Габриэль. Все для нее. Я хотел построить дом, о котором она мечтала. Я знаю, что ей нравится. Она мне говорила. Даже наброски есть. Ради нее я готов на все. Купил большой участок земли, потому что в том году Габриэль сказала, что хочет жить за городом. Из лютера изливался поток слов. Он говорит, это Эбби? Или Габриэль, который молча слушает? Гейнс не знал. Да это и неважно Он не мог остановиться. Никто не должен был пострадать. Я столько усилий приложил, чтобы мальчик чувствовал себя как дома. Не хотел, чтобы Натан боялся. Габриэль как-то сказала, что брат любит свою комнату, называла ее берлогой. Я создал точно такую же, чтобы мальчишка был счастлив. Ты хотел, чтобы Натану было удобно? Да. «Воссоздал его детскую, один в один. Она даже не представляет, сколько времени и денег я потратил. Разве я стал бы так стараться, если хотел навредить мальчишке?» «Не стал бы». Журналист продолжал говорить, описывая, как искал Йоду и даже копировал рисунки Натана. Эбби слушала, делая вид, что она впечатлена, задавала вопросы. Лютер рассказал, сколько трудов ему стоило научиться подделывать подпись мальчика, и Эбби засмеялась. Он и сам неожиданно фыркнул, усмотрев в этой истории нечто забавное. Пока они с Малин общались, Гейнс поглядывал на Габриэль. Теперь-то она поняла, оценила, наконец. Лютер все говорил и говорил. эби подталкивала его, повторяла фразы, задавала открытые вопросы, пытаясь оценить настрой преступника. Уилл слушал их разговор и периодически давал инструкции Саммерс, которая что-то царапала на доске. Информация и время — лучшие друзья переговорщика. Лейтенант Малин сейчас получала и то, и другое. Сначала, когда Лютер говорил, что Габриэль сообщила ему то-то или то-то, Эбби думала, что речь об интервью, но потом поняла, что на самом деле преступник имеет в виду посты в Инстаграме. Гейнс воспринимал их как продолжающийся диалог. Он не скрывал презрения по отношению к фанатам девушки, к рядам которых себя не причислял. Считая их паразитами, подслушивающими чужой разговор, Лютер искренне верил, что их с Габриэль отношения уже сложились. Малин взглянула на доску, где Саммерс написала «Питает иллюзии и одержим». А если попробовать обернуть это девушке на пользу? Как только в монологе Гейнса возникла пауза, детектив вставила «Похоже, у вас с Габриэль была прочная связь». и до сих пор есть!» Тон преступника стал резким. у бросил на эби предостерегающий взгляд и до сих пор есть повторила мален весело и беззаботно нужно заставить его обратиться к прошлому вспомнить о чем-то хорошем когда ты понял что между вами возникло нечто большее два года назад судя по его голосу лютер улыбался габриль купила желтую футболку и сфотографировалась в ней сказала что сделала это для кого-то особенного и я понял что речь обо мне Уилл, щелкнув пальцами, сделал знак Саммерс, который кивнула и принялась искать нужный пост. — И что ты почувствовал? — Ну, сложно объяснить. Я понял, что не такой, как все, появилась цель. Тонгейнс изменился и стал сердитым. — А теперь эта девчонка даже не смотрит на меня. После всего, что я сделал, это яйко прославил, слышишь? Это я тебя прославил. На заднем фоне раздались испуганные всхлипывания эби вцепилась в трубку, стараясь, чтобы ее голос не выдал волнения. Похоже, ты ожидал другой реакции. — Ты права, черт побери, эта тварь даже не смотрит на меня! Надо заставить его задуматься. — А как ты представлял себе эту встречу? Последовало долгое молчание. — Не знаю, — наконец расстроенно сказал Лютер. — Я все правильно делал. Он устал от стоявшего снаружи шума, от взглядов, которые бросали на него мать и дочь, от разговоров. — Лютер, — послышался голос Эбби, — ты меня слушаешь? — Да. — Пора заканчивать. Они с девчонкой умрут, а значит, не расстанутся. Он подался вперед и приставил нож к горлу Габриэль. Та испуганно пискнула. Капля крови стекла по ее прекрасной коже. — Я все думаю о дне, когда мисс Флетчер впервые обратилась к тебе, — продолжала лейтенант Малин, — в той желтой футболке. — Бьюсь об заклад, что не только тогда ты чувствовал себя особенным. — Не только, — Гейнс грустно улыбнулся. — Еще в ее девятнадцатый день рождения. Мы были так счастливы. Еще во время поездки в Калифорнию Габи выдавала информацию по крошкам, чтобы я мог отследить ее. Нахлынули воспоминания, и на глазах Лютера показались слезы. Как же они были счастливы! Неужели это все сейчас закончится? — Как романтично! — Эбби вздохнула. — И между вами до сих пор прочная связь. Но ты сбит с толку и удивлен. Может быть, мисс Флетчер ощущает то же самое? — Кто знает? — он убрал нож. — Возможно, это просто недоразумение. — Чем тебе помочь? Как — Как-как? — Что я могу сделать, чтобы все наладилось? Лютер в изумлении захлопал глазами. — Это мален не пытается его обмануть. Голос у нее озабоченный и грустный. Она все понимает. — Я не хочу в тюрьму. — В тюрьму? — За то, что похитил Натана и за это... — Думаю, что мы можем помочь. Я знаю отличного адвоката. В суде ты расскажешь, что делал все возможное, чтобы мальчик чувствовал себя как дома. Это даже нельзя назвать похищением. Ведь ты выполнял волю его сестры. — Ведь и в самом деле так. Они не знают об убийствах, не смогут связать их с Лютером Гейнсом. Все остальное — просто недопонимание. Нужен только хороший адвокат. Тогда, если и дадут срок, то небольшой. Когда он выйдет из тюрьмы, его будет ждать Габриэль. «Деньги!» — выпалил Лютер. «Она собрала выкуп и уже собиралась перевести его мне. Я могу оплатить им расходы на адвоката. Ты узнаешь?» «А как мне убедить фонд по сбору средств перевести эти пять миллионов?» — засомневался Эбби. Я. «Я даже не знаю, жива ли Габриэль». «Жива она здесь!» «Но тебе не поверит на слово?» Гейнс наморщил лоб. «Я дам ей трубку, вы поговорите. Идет?» — Ну... — лейтенант Малин сделал небольшую паузу. — Думаю, да. Лютер включил телефон на громкую связь, но затем засомневался. Девушке доверять не стоило. — Скажи, что с тобой все хорошо, — произнес он, приставив нож к ее горлу. — Алло, Габриэль, это эби Ты цела? — Да-да, я боюсь. — Ситуация разрешится, — спокойно сказала лейтенант Малин. — Не волнуйся. — Как мама? Вы не ранены? — Нет. Лютер выключил громкую связь и прижал трубку к уху. — Этого достаточно? — Думаю, да, — ответил Эбби. — Я ценю, что ты прилагаешь так много усилий. Мы все владим. Я всего лишь делал то, о чем она просила. Увеличил количество подписчиков, сделал Габи знаменитой. — Это уж точно. Думаю, со временем она поймет. — Верно, — медленно выговорил он. — В голове родилась идея. — Почему со временем? «Может быть, Габриэль осознает это прямо сейчас?» Пульт лежал недалеко. Гейнс протянул руку, не убирая ножа с горла девушки, и включил телевизор. «Лютер, ты меня слышишь?» «Да. Ты знаешь насчет денег?» «Я такой кому поручила. Но ответ мы, возможно, получим не быстро. Бюрократия, ты же знаешь». «Да». Он переключал каналы и вдруг замер. «Вот то, что нужно. Выпуск местных новостей. На экране лицо Габриэль». — Видишь, — Лютер улыбнулся девушке, — ты знаменита, как и хотела. Она не ответила, не отрывая глаз от экрана. Он тоже перевел взгляд. Журналист сообщил, что полицейские окружили дом известного блогера, которую, как полагают, взяли в заложники. В трубке продолжал звучать голос Эбби, но Гейнс ее не слушал. Его улыбка исчезла, когда репортер сказал, что преступника, удерживающего мисс Флетчер, подозревают в убийстве Эрика Лейтона. Они узнали об убийстве. Теперь глупо надеяться на небольшой срок. Его посадят пожизненно. Лютер дико закричал и швырнул пульт в телевизор. Экран разбился и погас.